Для нашей истории более важны набеги уннов. В это время, в 540 году, говорит историк Прокопий, явилась звезда, комета, которая сперва казалась величиной срослого человека, впоследствии еще больше. Ее конец обращен был к западу, начало к востоку. Она следовала за течением Солнца. Когда Солнце было у Козерога, комета была у Стрельца. Одни называли ее мечом, ибо она была продолговатая и с одного конца весьма острая, другие – бородатой. Она была, видимо, более сорока дней. Сведущие в этих делах люди, в мнениях о ней, были не согласны и говорили различно о том, что эта звезда предзнаменовала. Что касается до меня, то я, описывая события, предоставляю каждому на волю судить по самым событиям. Немедленно за появлением этой кометы унское войско, перешед реку Истр, наводнило всю Европу. Это самое случалось уже много раз прежде, Но столь многие, столь ужасные бедствия, как теперь, никогда не постигали людей того края. Вся страна от залива Яонийского до самых предместий Византии была опустошена варварами. В Иллирии взяли они 32 замка. Городом Кассандрией, который в древности, сколько нам известно, назывался Потидея, овладели силой хотя до того времени не умели они делать приступов к укрепленным городам. С захваченной добычей и со 120 тысячами пленных они пошли обратно в свою страну, не встретив нигде никакого сопротивления. Впоследствии много раз вторгались они в эти места, нанося римлянам неисправимое бедствие. Они напали на Херсонес, сбили защищавших укрепления и, обойдя морем стену, простирающуюся до так называемого залива Мелана, ворвались внутрь длинных стен, напали внезапно на находившихся внутри Херсонеса римлян, многих убили, других почти всех полонили. Некоторые из неприятелей в незначительном числе переправились через пролив, находящийся между Систом и Авидом, ограбили селение в Азии, и потом, возвратившись в Херсонес, отправились в Освоясе с остальным войском из забранной добычей. При другом вторжении они ограбили Иллириан и Фессалов, хотели напасть на фермопилы, но как войско защищало крепость великой твердостью, то они... Осмотрев окрестные проходы, нашли против чаяния тропинку, ведущую на гору, которая возвышается над фермопилами. Затем, истребив почти всех эллинов, кроме жителей Пелопонеса, они ушли назад. В 558 году несметная сила варваров заполонила фракию, потом разделилась на три полка – из которых один направился через Македонию в Элладу и прошел до Фермопил, другие два опустошали земли на пути к Царьграду. Этих варваров они называют «уннами-котригурами», другие — булгарами, иные говорят, что полчища состояли из «уннов» и «славян», Иные более поздние писатели свидетельствуют, что все это были славяне, которые также и уннами назывались. Кедрин. Предводителем того полчища, которое грозило разорить сам царьград, был Заверган или Замерган. Примечание. Не он ли Безмер, по росписи древних булгарских князей, которому предшествовал Курт, быть может давший имя Котригурам, и тот, и другой по хронологии этой росписи совпадают и в указанный год. Конец примечания. В это время при защите Царьграда были поставлены на ноги все, не только войска, но и мещане и окрестные крестьяне. Старый Велисарий сам принял начальство, И успел одолеть неприятеля одной только хитростью, причем Заверган получил за выкуп пленных огромную сумму денег и отошел дальше к Дунаю. Но в то же время Юстиниан, полагая, что котригуры опять придут опустошать Фракию, не давал отдыха вождю утигуров Сандилху, подстрекая его частыми посольствами и другими способами во что бы то ни стало воевать против Завергана. К увещеваниям император присоединил и обещание, что передаст Сандилху то жалование, какое от римской державы назначено было Завергану, если только Сандилх одолеет Котригуров. Сандилх, хотя только и желал быть в дружеских отношениях с римлянами, Однако же так писал к царю «Было бы неприлично и притом беззаконно в конец истребить наших единоплеменников, не только говорящих одним языком с нами, ведущих одинакий образ жизни, носящих одну с нами одежду, но притом и родственников наших, хотя и подвластных другим вождям. При всем том, так как того требует Юстиниан, «Я отниму у Катригуров коней и присвою их себе, чтобы им не на чем было ездить и невозможно было вредить римлянам». Однако посольство и переговоры имели полный успех. Вождь у Тургуров вторгся в кутургурские земли, напал на Завергана, только что воротившегося от Дуная, и отнял у него всю добычу. По другим свидетельствам, почти то же самое случилось еще прежде, в 551 году, когда Сандилх в союзе с двумя тысячами таврических готов тоже напал на кутугуров, захватил множество пленных и тоже с богатой добычей возвратился во Асваяси. Тогда кутургуры заключили с греками мир, обещавшись, что теперь никогда не будут нападать на греческие земли. При этом несколько тысяч их совсем ушло из Отечества. Юстиниан поселил их в Афракии. Примечание. Имя Сандилха с его борьбой против Котригуров напоминает Свенальда, Свенгельда, Свиндала наших летописей который вытеснил уличий с Нижнего Днепра к Днестру, стояв три года под их днепровским городом Пересеченном. Свидетельство о Свиндале находим в позднейших летописных сборниках, которые, судя по их известиям об Оскольде, по-видимому, пользовались весьма древними записками и могли даже, по преданию, приставить к годам Игоря, Событие шестого века о Сандилхе. Могло случиться также, что Свиндал Игоря носил имя древнего Сандилха. Конец примечания. По-видимому, это рассказ об одном и том же событии. Греки таким образом достигли своей цели. Для собственного спокойствия перессорили врагов. С тех пор, говорят историки, Началась долговременная война между этими двумя племенами, которая привела их обоих в полное бессилие и окончилась тем, что ими овладели авары. Но надо заметить, что греков так действовать надоумили крымские готы. Эти готы, называемые тетракситами, как говорино выше, еще в конце IV века, При завоевании уннами Боспорского царства остались на своих местах по уговору со своими победителями, уннами-утургурами. Теперь они были уже христианами и потому очень дружили с греками. Мы видели выше, что в 520-х годах боспорские унны тоже принимают христианство, из-за чего у них происходит междоусобие – ибо спором обладевают греки, а унны исчезают, направляя свои силы прямо на Византию. Но, по-видимому, они не забывали про Тмутараканская страна, их старое владение. Поэтому готы, испытывая, быть может, частые набеги со стороны уннов и вообще опасаясь их силы, стали изыскивать способы совсем избавиться от них. С этой целью в 547 году они отправили в Константинополь послов, которые на публичном представлении императору Юстиниану просили только дать им епископа на место прежнего умершего, но из опасения перед уннами в тайных переговорах объясняли, что великая была бы польза, если бы император употребил старание всячески поддерживать вражду и ненависть между уннами-утургурами и кутургурами, то есть, собственно, между Днепром и Доном, так как днепровские кутургуры очень беспокоили Византию, а донские и боспорские тмутараканские утургуры немало беспокоили самих готов. В этом случае... Очень примечательным является и то обстоятельство, что готы опасались публично объявлять свои коварные намерения против уннов. Это обнаруживает, что при византийском дворе находились сторонники или друзья уннов, которые могли сообщать им надобные сведения. Император Юстиниан по происхождению сам был славянин, и при его дворе, конечно, находилось немало славян. Посольство, как видели, имело полный успех, и две тысячи готов уже помогали Утургурам в войне против их родичей. Нет никакого сомнения, что для обуздания славян, и особенно этих уннов, Юстиниан очень старался найти им общего врага, который мог бы не только пленить их землю, но и постоянно держать их под своим игом. С этой целью на далеком востоке, где-то у Каспийского моря, заведены были переговоры с одним из тюркских кочевых племен Аварами. Современник события Менандр рассказывает об этом довольно обстоятельно, хотя по обычаю византийцев, и, вероятно, ввиду императорской общественной цензуры, не совсем прямо. Он пишет следующее. «Авары, 558 год, после долгого скитания, пришли к Алланам и просили их вождя Саросия, чтобы он познакомил их с римлянами. Соросий, через ближайшего греческого воеводу, известил об этом императора, который и позвал аварских послов к себе в Византию. Первым послом был некто Кандих. Представ пред императором, он сказал, «К тебе приходит самый великий и сильный из народов, племя аварское неодолимо. Оно способно легко отразить и истребить противников, и потому полезно будет тебе принять аваров в союзники и приобрести в них отличных защитников. Но они только в таком случае будут в дружеских связях с римской державой, если будут получать от тебя драгоценные подарки и деньги ежегодно и будут поселены тобой на плодоносной земле. Ясно, что здесь дело идет не о войне против Византии а о предложении ей услуг воевать против ее врагов. Между прочим, Менандр объясняет, что император, по старости лет, желая больше всего спокойствия, решился отразить неприятельскую силу другим способом, не войной. Быв решительно не в силах справиться с аварами, пошел другими путями, то есть решился на обманы. Царь говорил речь в собрании, продолжает Менандр. Священный совет хвалил его проницательность. Скорее посланы были в подарок аварам цепочки, украшенные золотом, и ложа, седалища, и шелковые одежды, и множество других вещей, которые могли бы смягчить души, исполненные надменности, Притом отправлен был коваром-посланником Валентин, один из царских мечников. Ему предписано было ввести то племя в союз с римлянами и заставить их действовать против римских врагов. Такие меры, по моему мнению, были придуманы царем весьма разумно, потому что победят ли авары или будут побеждены, И в том и в другом случае выгода будет на стороне римлян. Валентин по прибытии к Аварам отдал подарки и передал им все то, что было ему предписано царем. Авары вскоре завели войну с Утигурами на Дону, потом с Залами на реке Салу, которая Унского племени, и сокрушили силы Савиров, укротив Восточное унское племя, называемое утигурами, авары покорили и западных их родичей Котригуров, которых, как выше упомянуто, вполне можно признавать за славян-булгар, живших между Днепром и Днестром. О борьбе аваров с днестровскими славянами один отрывок из истории Менандра рассказывает следующее – Владетели антские приведены были в бедственное положение и утратили свои надежды. Авары грабили и опустошали их землю. Угнетаемые набегами неприятелей Анты отправили к Аварам посланникам Мезамира, сына Идаризиева, брата Келагастова, и просили допустить их выкупить некоторых пленников из своего народа. Посланник Мезамир, пустослов и хвостун, по прибытии к аварам закидал их надменными и даже мерзкими речами. Тогда Котрагит, который был связан родством с аварами и подавал против антов самые неприязненные советы, слыша, что Мезамир говорит надменнее, чем подобает посланнику, сказал Кагану, «Этот человек...» имеет великое влияние между антами и может сильно действовать против тех, которые сколько-нибудь его неприятели. Нужно убить его, а потом без всякого страха напасть на неприятельскую землю. Авары, убежденные словами Котрагита, уклонились от должного к лицу посланника уважения, пренебрегли правами и убили Мезамира. С тех пор пуще прежнего стали авары разорять землю антов, не переставали грабить ее и порабощать жителей».